Глава двадцать пятая Подарок Кагами на день рождения ей искать не стал. На этот раз решил пойти легким путем и просто сделал заказ. И вот теперь, за несколько дней до самого события, я держал в руках маску лисы, вырезанную из слоновой кости и инкрустированную золотом, серебром и рубинами. Думаю, ей понравится. «Какая прелесть!» — воскликнула Анеко и подошла рассмотреть вблизи. «Находились мы в моем особняке, точнее, во дворе, где собрались все желающие тренироваться по суперсекретной методике, сакурая почти аматеру Синзи». «Крутотень!» — раздался голос Мизуки, которая тоже не удержалась и подошла поближе. «А вот парням было плевать. Они разве что покосились, продолжая заниматься своими делами». Кто-то качал выносливость, кто-то стоял на столбе, кто-то отрабатывал ката или запоминал стойки. «Это маме?» «Ну, конечно, разве могла Шина остаться в стороне, когда тут собрались другие девчонки?» «Только молчок», — усмехнулся я. «Конечно», — кивнула она. «Само собой», — подтвердила Мизуки. «Отдохнули», — улыбнулся я. «А теперь бегом продолжать занятия». Никто ничего не ответил. Мизуки тут же улетела прочь, шина спокойно отошла чуть в сторону, где, сидя на веранде, она медитировала, прогоняя Бахир по организму. А Анеку, вздохнув, побрела в сторону брата, который отрабатывал связки ударов, начинающиеся из разных стоек. Мамио все еще стоял на столбе, а Вакия с Тойотоми под присмотром Казуки, который теперь живет здесь, тренировали выносливость. Проведя рукой по маске, я подумал, что она и правда неплохо получилась. «Не зря я такие деньги за нее отдал». В этот момент в кармане завибрировал мобильник. «Хм, Немото». «Слушаю», — ответил я, приложив трубку к уху. «Привет, шеф!» — послышался жизнерадостный голос Безнокова. «Только не говори, что ты опять в больницу попал». «Что?» — запутался сбитый с толку Немото. «Вы о чем?» «Чего звонишь?» — говорю, усмехнулся я. Тут нам поступило заманчивое предложение о покупке десяти тяжелых МПД-кара, прямиком из России. И в чем подвох? Не верится, что все так радужно. Да вроде ни в чем, — ответил он. Предложение поступило через Добрыкина. Он утверждает, что уже давно следит за отрядом наемников, у которых есть эти МПД. Вроде как они еле концы с концами сводили. Вот он и договорился, чтобы они, если соберутся продавать технику, обязательно связались с ним. «И они продают все разом?» — удивился я. «Странно». «Да нет», — ответил намута «У них этих МПД штук тридцать, вот десяток они и решили продать. Если бы не знакомство с Добрыкиным, сам понимаешь, нам бы ничего не досталось». «Тогда без вопросов. Скажи Хигаси, что я одобряю сделку». «Вот и отлично. Тогда я все. Пошел дальше работать». «Ладно, давай, пока». «Удачного дня, шеф», — попрощался Немото. «Это нам повезло. Получается, теперь у меня 12 МПД-кара. Приплюсовать к ним имеющиеся зульфикары в количестве двух штук и звено прорыва, можно сказать, готово. Правда, я не знаю, наберется ли у меня для них столько людей. Все-таки тяжелый доспех прорыва — это довольно специфическая вещь. Просто быть пилотом тяжелого МПД тут мало. Управлять таким монстром надо учиться отдельно». Один прыжковый ранец чего стоит. Но четырнадцать таких монстриков, падающих тебе на голову, это не то, чего можно легко отмахнуться. Понятное дело, они не работают в отрыве от остальных сил, но их мощи достаточно, чтобы посеять хаос в рядах противника, пока наступающие боевые порядки не сломят оборону неприятеля. Отличная новость, в общем. Достаточно хорошая, чтобы поднять настроение. Бросив взгляд на тренирующихся подростков, я со вздохом убрал маску обратно в специальный футляр. Сегодня я еще могу расслабиться. Вчера прошел последний раунд переговоров, ну или лучше сказать обсуждение разных мелочей между Атарашики и Шмидтами, а уже завтра состоится принятие родом Аматеру новых слуг. Потом день рождения Кагами и, как вишенка на торте, в конце недели пройдет ритуал принятия меня в род. А вот объявление о ритуале подтверждения чести, как и о новом наследнике Аматеру, произойдет лишь перед самым походом в Малайзию, наверное, даже после начала этого похода. Причем, скорее всего, тут мы со старухой еще думаем, эти два события будут разделены. В конце месяца, уже после дня рождения Кагами, у Куяма состоится очередной праздник, день рождения Ренжиру. Попасть туда от Арашеки будет легко, вот там она, по моей задумке, и должна обнародовать новость о Шмидтах. Для меня же планируется организовать отдельный прием. Почему так? Ну, как по мне, нельзя такие вещи совмещать. А Тарашики хочет устроить шоу, объявить о Шмидтах и тут же показать, кто именно будет сопровождать их в Малайзию. Но, как по мне, лишняя шумиха о малайзийском походе нам не нужна. Да, она в любом случае будет, но хотя бы попытаться перебить ее моим появлением нужно. К сожалению, без открытого объявления о начале ритуала подтверждения чести» мы тоже обойтись не можем. За остаток дня Анеко не предпринимала попыток намекнуть о своем желании быть моей спутницей на дни рождения Кагами. А вот на следующий день во время школьного обеда она все-таки подняла эту тему. «Синзи, ты ведь идешь на день рождения Кагами-сан?» спросила она, открыв свой бинто. «Да», подтвердил я. Приглашение у меня уже есть. — А с кем идешь, ты уже решил? Хотел я ее немного потроллить и посмотреть, как она будет напрашиваться. Но, что забавно с Мизуки, то немного неловко с Анеку. Лишь недавно я стал рассматривать ее как возможную невесту, девушку, которая действительно может стать моей женой в будущем, и, оглядываясь назад, увидел великое множество намеков с ее стороны. Правда, даже теперь мне кажется это странным. принцесса Охаяси и сын дважды изгнанных? И ладно, если бы сами Охаяси были против, но не заметил я этого. И как это объяснить? Анеко влюбилась? А не слишком ли для простого парня Сакурая? Тут тебе и Тори Мазу, и Анеко. В прошлом мире я за всю жизнь нашел лишь одну женщину, которая меня полюбила, а тут целых две всего лишь за год. Ладно, Тори, там все слишком очевидно. А Аннеко-то что? Гораздо логичнее звучит, если это приказ семьи. Как минимум, поначалу такой ход был возможен. Куяма дают мне герб, а у Хаяси жену, в итоге готов идеальный посредник между двумя родами. Но в какой-то момент Кента дал понять у Хаяси, что он не собирается отпускать меня, после чего они замутили сценку в онсене, где мне была рассказана история о Малайзии и секретном эдикте императора. Я до сих пор не понимаю, на что именно они рассчитывали. Герба обычным способом там не получить, не для меня. Хотя им ведь было плевать на мои закидоны по поводу свободного рода. Главное, чтобы я получил герб. Хм, пакость Кояма? Помощь влюбленной дочери? Или все-таки попытка создать идеального посредника? И, кстати, если не восторгаться Анеку лишь теоретически, нужна ли мне такая жена? Определенно, да. Внешность у нее на 5 с плюсом. Характер вроде нормальный. Так почему бы и нет? Более плотные связи с Ухаяси тоже не помешают. Любовь? Определенно, нет. Я испытываю к ней глубокую симпатию, но не более. Тори Мазу? Там симпатия легкая. Я вообще сомневаюсь, что смогу найти еще одну женщину вроде Светы. У нас была обоюдная любовь, и встречается она не так уж и часто. Ладно, спешить с этим в любом случае не стоит. Да и первую жену мне выберет от Рашики. Там видно будет. Я вообще не горю желанием иметь больше одной жены. Даже со Светой, хоть я и любил ее, было порой непросто. А тут сразу две. Или вообще три. Мир, конечно, другой, отношения между людьми иные. Но как-то оно... Сомнительное удовольствие, короче. Разве что из-за проблем с рождением детей у Бахира Юзеров придется жениться еще раз. Опять же, там видно будет. Хотел тебе предложить, ответил я на вопрос Анеко. Не против? Конечно, она была не против. И, конечно, ответила не сразу. Лишь после уроков она великодушно согласилась быть моей спутницей на празднике. Принятие статуса слуги, как выяснилось, не ограничивается принесением клятв и каким-нибудь показушным ритуалом. То есть ритуал тоже имеет место, но предваряет его работа со множеством бумаг. В том же паспорте должна стоять специальная отметка, и чтобы получить ее, нужно собрать кучу разных документов. Даже не так. Отметка – это окончание бумажной волокиты. Нужно понимать, что люди, работающие с подобными вещами, отнюдь не простолюдины – да еще и прикрыты различными имперскими службами, так что на них не надавишь, чтобы все быстрее прошло. А Аматеру давить не нужно, но даже с ее влиянием все непросто. Кланам в этом вопросе легче. Они элементарно подают заявление, заверенное главой клана и принимающим родом, после чего будущие слуги просто заходят в нужный кабинет и получают вожделенную отметку. Их, кстати, всегда две – имперская и родовая. Можно и без имперской, но в этом случае, если по вине государства с чужим слугой что-то произойдет, оно может сказать, что было не в курсе. Да и традиция такая. Вроде как аристократы показывают, что они живут по законам государства, и главная власть здесь не они. Но и не стоит забывать, что есть статус наследственного слуги, когда изначально при получении паспорта в нем уже стоит нужная отметка. Причем немного иная. А вот новые слуги, обычно подданные императора, и переход из одного подданства в другое нужно как-то отметить. Короче, бумажной волокиты есть, и ее полно. Более того, Шмидты еще долго будут с ней возиться просто потому, что далеко не все они приняли японское гражданство. Можно и без этого, но тогда придется работать аж в двух странах, что в будущем может создать некоторую путаницу, так как отметки в паспорте будут разные, а жизнь свою Шмидты связывают все-таки с Японией. Зато основные лица этой семьи станут слугами очень скоро, буквально вот-вот. Семья Шмидт разделена на три условные линии. Главная из них – линия Вольфганга, а старшая в этой линии, управляющая всеми Шмидтами, семья Мартина с ним во главе. Это если просто. На самом деле, насколько я понял, это семейство довольно дружное, и понятие главы семьи там немного расплывчатое. Мартин имеет право принимать значимые для всех решения без общего собрания, является представителем семьи, несет за всех ответственность. Последнее, кстати, означает, что если случится какая бяка, ему придется показательно совершить самоубийство, приняв на себя все косяки. Сделать то, чего в свое время не сделал последний глава рода Шмидтов. Так что, когда на горизонте замаячил герб, именно его наследники официально приняли на себя всю ответственность. У меня даже есть подозрение, что пока идет операция в Малайзии, все остальные члены семьи будут откладывать вступление в род Аматеру. Как минимум, некоторая часть семьи слугами становиться точно не будет. А затем последует либо массовое принятие в новый род, либо, сложно сказать... Не знаю, что они будут делать, если с Малайзией ничего не получится. Но, учитывая, как они обожглись в прошлый раз, когда потеряли статус «Аристо», новые слуги могут и всем скопом с жизнью покончить. Теоретически. Я такое слабо представляю, но мало ли. Ритуал, последняя часть принятия в рот новых слуг, проходил в отдельно стоящем корпусе онсена Аматеру. Оформлен весь корпус был как небольшой синтоистский храм, вот в главном зале этого мини-храма мы и собрались. А Тарашики сидела спиной к алтарю, находившемуся у противоположной к входной двери стены. Одетая в многослойное цветастое кимоно с распущенными волосами, не спадающими ей на спину, она была олицетворением древних традиций и величия аристократов. Я же находился у одной из боковых стен зала, одетый в одежду попроще, не в плане цены. Штаны хакама, короткое кимоно, хаори, ну и непонятный мне белый помпон на пузе, он же хаори химо. Деловая одежда в традиционном стиле, этакий аналог костюма «тройки» на японский манер. Первым в зал вошел Мартин с сыном. Одеты они были так же, как и я, что на европейцах смотрелось как-то не очень. Может, со временем привыкнут, и костюм станет для них неотъемлемой частью жизни, но пока это вызывало улыбку, которую я задавил в зародыше. Что делать, они заучили, так что накладок с поклонами во время подхода к Атарашике, с поклонами рядом с ней, с поклонами, когда опустятся перед ней на колени. Короче, накладок не должно быть. А уж выдать зазубренную клятву и вовсе не сложно. Клятва слуг не подразумевала, что им останется хоть что-то. То есть не только жизнь, но и честь, и душа, и все-все-все отныне принадлежало роду. С чисто юридической стороны бизнес Шмитов оставался за ними, но вряд ли они смогут оправдаться, если род пострадает от их жадности. Хотя с точки зрения традиции они обязаны отдавать своим хозяевам лишь десятину, а со всем остальным могут делать, что хотят. Само собой, чем богаче слуги, тем солиднее десятина, так что роду выгодно, чтобы они зарабатывали больше». Кстати, небольшой нюанс. У родов в клане тоже есть свой налог, который они отдают в казну клана, и его размер побольше, чем у слуг, минимум процентов. Правда, и о том, чтобы кто-то платил больше двадцати, я не слышал. Во время войны процент увеличивается, но это уже другая история. «Отныне вы часть рода Аматеру. Служите, и ваша служба воздастся вам старицей», завершила свой пафосный монолог от Арашики. И вновь поклоны, отход назад, не поворачиваясь к ней спиной, снова поклоны. В итоге они все же вышли из зала, а на их место пришли Джернот, его братья Август и Вильгельм с женами, сестра Фрида с мужем Армандо, все старшие представители ветви Магнуса из линии Вольфганга. Блин, эти шмиты реально обширное семейство. Но пока в этом цирке участвуют лишь три ветви линии Вольфганга: ветви Карла, Магнуса и Яна. Ветвь Карла Мартин. ветвь Магнуса Джернат, младший из трех братьев, а ветвь Яна Морец, единственный мастер в линии Вольфганга, а может и во всей семье. Когда они получат герб, это будет довольно сильный род. И если старуха не сможет договориться с кем-нибудь из кланов, то герб даст вассал императора, что сделает вассалами уже род Шмидтов. Но даже в этом случае на втором месте после Сюзерена у них будут Аматеру. Уж слишком во многом им поспособствовало Атарашики, ну или поспособствует. Но лучше, конечно, чтобы они стали свободным родом, ибо в моем будущем клане им точно найдется место. <кхм> Что-то я уж совсем далеко в будущее смотрю. Ритуал продолжался четыре часа, за которые я просто задолбался сидеть на коленях, а уж каково старухи было, хотя она привычная. Да нет, такие вещи никому даром не проходят. За эти четыре часа Атарашики пропустила через себя всю толпу шмиттов, которых собралось немало. Вся линия Вольфганга, как ни крути, разве что детей не было. Так они еще и заходили кучками, они все разом. Но рано или поздно все заканчивается, закончился и поток немцев, после чего зал окунулся в тишину, которая была нарушена через двадцать одну секунду. «Синзи», — произнесла Атарашики. Покряхтев показ, я поднялся на ноги. Если бы не был ведьмаком, то и не факт, что встал бы. От этой мысли я слегка ускорился. Набег не переходил, но и неспешно мой шаг не назовешь. «Тебе помочь?» — спросил я, подойдя к ней. «А ты как думаешь?» — проворчала она. Сразу поднимать я ее не стал. Сначала она освободила из-под себя ноги и, молча, сжав губы, начала их растирать. Кое-как выпрямила... Посидела так и лишь после этого протянула в мою сторону руку. А ведь если бы не Бахир, она бы так быстро не оклемалась, да и сейчас поднялась с заметным трудом. Постояв немного, она выпрямилась и убрала руку с моего плеча. — Все, я готова. Пойдем, у нас впереди еще праздник. Могла бы и подольше отдохнуть. — Никто не должен видеть твою слабость, — ответила она, поймав мой взгляд. «Мою никто и не увидит», — проворчал я тихо, на что она, впрочем, не отреагировала. Первые ее шаги были несколько неуверенными, так что все то время, что мы шли до дверей зала, я контролировал каждое ее движение. Снаружи никого не было, лишь несколько старых слуг дожидались своей хозяйки. Но ну, а шмидты дружно переместились во дворик, где обычно выступали артисты и певцы, развлекая посетителей онсена, которых, к слову, здесь не было. После выхода из клана и объявления об этом на всю страну, Атарашики перестал опускать сюда народ, объяснив это делами рода. Со временем ворота Онсена вновь откроются для посетителей, но случится это не раньше, чем я вернусь из Малайзии. Сказать, что шмидты именно праздновали свой новый статус, я не могу. Вот, получив герб, они точно веселились бы, а сейчас, на кого не посмотри, спокойны и собраны. Для них это лишь первый этап процесса возврата утраченного. Причем этап рисковый. Даже дети были. Хотя нет, детей постоянно отдергивали и держали под плотным контролем. Где уж тут веселиться? Может, когда Атарашеки уйдет, они и расслабятся немного. Но пока все было слишком официально. Долго праздник не продлился. Ровно через час Атарашеки отправилась отдыхать. А еще через полчаса шмиты начали расходиться. Свалил в туман и я. В целом я не сделал в тот вечер ничего, абсолютно. Просто обозначил свое присутствие. Но, похоже, именно это всем и было нужно. На день рождения Кагами я пошел с Анеку. Просто потому, что взять некого было. Мизуки занята на празднике, Шмидты временно недоступны, а Тарашики велела их пока не трогать. А Кеми заноза банально отказалась. Сказала, что не хочет лишний раз встречаться с этой страшной женщиной. Ну, не то же мне приглашать. Даму-то найти несложно, мало ли у меня знакомых. Но если Анеку сама напрашивается, почему нет? На входе нас встретила Кагами, общающаяся с пожилой парой. Никого рядом с ними не было, так что мы с Анеку замедлили шаг, чтобы не толпиться и не создавать Кагами лишние трудности. — Сочувствую, Кагами-сан, — произнес я, когда мы к ней подошли. — Вам бы праздновать, а вы тут стоите. Предыдущую пару гостей увела шина, подошедшая как раз, когда мы были уже почти у цели. «Какой бы я была хозяйкой, если бы не встречала гостей?» С улыбкой покачала она головой и кивнула. «Здравствуй, Анеку!» «Кагами-сан?» — поклонилась девушка. «Долго мы не стояли, так как вернулась Мизуки, а создавать пробку в очереди у нас желания не было». В целом прием получился обычным. Единственное, что стоило упоминания, это состав гостей. Он был не таким представителем, как у Аматеру, но тоже ничего. Все остальное, как всегда. Я не могу сказать, что день рождения Кагами получился скучным. Ушли на таких мероприятиях всегда найду чем заняться, но и каких-то интересных разговоров или запоминающихся событий тоже не было. Как не было и Аматеру. Старуха решила не принимать приглашение Кояма. Разве что часуя — единственный забавный момент на приеме. Но даже это уже скорее традиции. Поговорили, погавкали друг на друга, опять поговорили. Не знаю, как он, а я уже давно не испытывал напряжения при разговоре с ним. Хотя нет, не так. Былой остроты не было. Встретились, развлеклись, разошлись. А на следующий день, 14 марта, в стране наступил Белый день. Месяц назад Валентина в день прошел как-то незаметно. Я даже тогда не сразу понял, почему кроме Анеку мне подарила шоколад Мизуки. Когда шоколад мне всучила блондинка, я просто подумал, что это какой-то кулинарный эксперимент, которым она решила поделиться со мной. А тут бац, и прибегает рыжая. А за ней и шина с ничего не выражающим лицом. Вот тогда я и вспомнил, что был за день. Думаю, Тори тоже пыталась, да что-то не получилось. Ну, с ней это вполне могло случиться. И вот теперь уже я шел в школу, нагруженный шоколадом. Мне кого-то выделять было рано, так что дарил всем подряд. Первой попалась Стара Статьян, потом на обеде Анеко, дарить ей с утра на входе в школу не стал, на том же обеде выцепил Мизуки и Шину. Даже подруге Шины Мины досталась плитка покупного шоколада. После школы зашел в клуб к Мазу, где вручил пакетик шоколада ей и плитку Макинами. После школы зашел к Куяма и выложил перед Кагами единственное, что я приготовил своими руками кривые шоколадные печеньки. Все-таки в Валентинов день меня здесь накормили потрясающим шоколадным тортом. Кагами, глядя на мои кулинарные потуги, смеялась, но, попробовав, потенциал в готовке подтвердила. Лет через сто что-нибудь обязательно получится. Заехал я и к Акеме. А так как Катарашики я лишний раз в последнее время не езжу, то и дел на сегодня у меня больше не было. Осталось расслабиться и получать удовольствие. Когда пришел день принятия в рот, старуха сумела меня удивить. «Мы едем в хранилище», — произнесла она спокойно. «Какое еще хранилище?» — нахмурился я. «Хранилище древних», — хмыкнула Атарашики. «Все артефакты для нужного ритуала находятся там». «А...» — начал было я и осекся. «Понятно. Через пятнадцать минут выезжаем», — произнесла она, выходя из гостиной. Вести их сюда, потом обратно — действительно не лучшая идея. К тому же, как я буду выглядеть, если предложу сделать это от Рашики? Типа мне лень, так что смотайся туда-обратно. Эх, ну хоть гляну на это чудо чудное». Гора Фудзи, где расположено японское хранилище, находится в 90 километрах к юго-западу от Токио, так что лететь через всю страну не пришлось. Тут и ехать-то недолго. — Насколько старые вообще эти хранилища? — спросил я от Рашики, когда мы выбрались из города. Просто молчать было скучно. — Они старше Атлантиды, — пожала-то плечами. — Кстати, — заинтересовался я. — а матеру древний род может есть какие то записи что там с атлантидой произошло Общеизвестные факты мне знакомы но мало ли вдруг они врут да и фильмов снято столько что уже ничего не понятно. я не историк посмотрела она на меня но насколько мне известно, в целом общая конва всех фильмов правдива а детали дернула на плечом поди узнай сейчас как там все на самом деле было то есть великое зло «Девять героев», — посмотрел я на нее со скепсисом. «О-хо-хо», — покачала она головой, — «тебе поговорить не о чем?» «Ну так. Интересно же», — отвел я взгляд. «Нам, современным людям, известно очень мало. Несколько источников в разных концах света описывают те события все по-своему, но точно известно о трех фактах, которые совпадают везде». На Атлантиде сидела фракция достаточно могущественная, чтобы поссориться с древними, начать войну, а потом еще и выиграть ее. Эта фракция состояла из магов. Везде их описывают именно как магов. Волшебники, чародеи, чернокнижники, назови их как хочешь, но они использовали свою собственную энергию, не являющуюся бахиром. То есть эта фракция была не древними и не людьми, которые тогда почти не использовали бахир. Точнее, его использовали лишь избранные. Сознаниями в те времена было гораздо хуже, чем сейчас. Но и третий факт. Девять героев существовали. И их описывают, как, запнулась она, как, как сверхлюдей, сверхсильных, сверхбыстрых, своими мечами они рвали само пространство. Но при этом нет ни слова об упоминании Бахира. впрочем, как и утверждений, что его не было. Везде они были просто сверхлюдьми. Эти три факта знают все, и они неоспоримы. А вот то, что знания об использовании Бахира стали распространяться с огромной скоростью именно в те времена, знают уже немногие. Так это были первые виртуозы? Самая популярная теория. Как и то, что герои — собирательный образ. А на деле там было девять армий под предводительством тех, кого позднее героями и назовут. Именно они сделали то, чего не смогли древние, уничтожили магов Атлантиды. А уж сам остров затопили древние. Ага, прокрутил я полученную информацию. То есть, если отбросить романтику, получается, что древние, получав люлей, затаились, параллельно начав обучать людей бахиру. Массово обучать. Наверное, еще и подзуживали окрестное государство, нагнетая негатив к магам. А потом в какой-то момент просто подняли народ, который и завершил за них то, что должны были сделать они. «И такая теория имеется», — кивнула Атарашики. «Забавно, да? Всего одна война, и человечество получило то, до чего мы только сейчас начали бы доходить. Техники Бахира, знаешь ли, очень непросто создавать». Меня больше заинтересовали так называемые маги. Некто, кто использовал отличную от Бахира энергию. — А что с атлантами? — спросил я о Тарашике. — Разбрелись по миру, — пожала она плечами, — как, собственно, и древние. И, как и древние, со временем исчезли, оставив нам немного артефактов и очень полезных ритуалов, один из которых мы скоро проведем. «Именно!» — кивнула она. «А ведь вестник, который встретил меня при появлении в этом мире, говорил о других измерениях. Вроде как они часть этого мира, но там тоже есть своя разумная жизнь. Или он просто о жителях говорил? Так почему бы им не быть магами, раз уж такая штука, как Бахир, существует? Хотя для меня и это магия». Остается вопрос, почему связь между измерениями прервалась. Что произошло? И можно ли этим воспользоваться, чтобы свалить из этого мира? Хранилище располагалось у подножия горы, хотя мне почему-то казалось, что оно где-то наверху, ну или на склоне. Но нет. Огромный храм, в который мы вошли, стоял именно у подножия. Внутри было тихо, благостно и малолюдно. Тем не менее, Атарашики, не останавливаясь, пошла вглубь помещений и привела меня в комнатушку с алтарем Синто. Не прошло и пяти минут, как в комнату зашел молчаливый жрец, глубоко поклонившись Аматеру. «Мы в хранилище», — только и сказала она. Все так же молча нас повели через весь храм. Конечной точкой маршрута оказался задний двор, где у скалы стояли тории, ритуальные врата, за которыми находился спуск куда-то в недра горы. В конце спуска располагалась большая естественная пещера, в которой были лишь две рукотворные вещи, каменная дорожка, идущая через всю пещеру, и гладкая стена, 5 на 5 метров. Природа на такое не способна. Точнее, она не сможет создать подобную проплешину посреди вполне обычной пещерной стены – Собственно, к ней дорожка и тянулась, туда мы и пришли. И, кстати, когда я говорил, что тут всего две рукотворные вещи, я не лукавил. Пещера была хорошо освещена, но источника света я не нашел, отчего словил некий диссонанс и дискомфорт. Мне определенно не нравилось это место. Подойдя к стене, идущий перед нами жрец приложил к ней руку, а ровно через две секунды у него из рукава полыхнуло синим светом. И только после этого он оторвал конечность от стены и, чуть отойдя, вновь поклонился нам. «Давай руку, Синзи!» — произнесла Атарашики. «И что бы ни случилось, не бойся и не выпускай мою ладонь». «Хорошо», — ответил я чуть удивленно. «И что же такое должно меня испуга... «Твою же ж мать!» А Тарашики просто вошла в стену перед собой, словно в воду, потянув меня за собой. Страха не было. Но удивился я знатно. Ладно, там отходящая внутрь стена, но такое... Ощущения, к слову, при проходе через эту дверь были, словно сквозь песок идешь. — Ты как? — спросила о Тарашике, когда мы оказались с другой стороны. — Нормально, — оглядывался я. «Это так везде?» Находились мы на небольшой площадке, от которой тянулся длинный каменный мост, пересекающий пропасть. Интересно другое, данное помещение было полностью рукотворным. Это такая огромная бочка, основание которой находилось где-то внизу. «В других хранилищах я не была, но отличия, говорят, есть везде, хотя в целом все похоже. Пойдем», — отпустила она мою руку. Что было внизу, я разглядеть не смог, зато при попытке это сделать стукнулся лбом о невидимую стену. Вероятно, что-то защитное, чтобы нельзя было упасть. На той стороне моста нас ждало небольшое помещение, оформленное как часть храма. Даже татами на полу лежали. Вот на татами и сидел очередной жрец, чуть старше того, что нас сюда привел. «Аматеру-сан», — поклонился он, поднявшись на ноги. Подойдя к стене, он тоже приложил к ней руку, но из рукава полыхнуло красным, после чего его место заняла Атарашики. Она тоже приложила руку к стене и немного подождала. У нее ничего не светилось, просто через те же две секунды ее рука погрузилась в камень, а сама она, обернувшись, без слов протянула мне другую. С той стороны нас ждал длинный узкий коридор, в конце которого находилось еще одно помещение со жрецом. Только если предыдущий было квадратным, то это оказалось круглым. Очередной ритуал прикладывания рук к стене, и мы преодолели следующую дверь. — Мы почти на месте. Пойдем, — произнесла Атарашики, ведя меня еще по одному коридору. Вот только на этот раз коридор был шире и длиннее предыдущего, а по обеим его сторонам прямо на стенах висели гербы различных родов. Заметил я там и императорскую хризантему. Остановившись напротив шести лепесткового клематиса Аматеру, старуха вновь приложил руку к стене под ним. Оказавшись в собственном хранилище, я вновь немного удивился. Всякое я был готов увидеть, но необычную хорошо освещенную комнату в традиционном японском стиле. Правда, как правило, они так не загромождены. Тут же были и сундуки, и шкафы, и полки, и столы с тумбами, на которых лежали различные артефакты, от вполне понятных, вроде мечей, до каких-то странных геометрических фигур из... камня, наверное. «Маловато как-то накоплений для нескольких тысяч лет истории», — хмыкнул я, последовав за старухой в центр комнаты. На мое высказывание она даже обернулась, с удивлением меня рассматривая. «Ты совсем дурак? Оглянись!» Обвела на помещении рукой. «Думаешь, сюда возможно запихнуть все наши сокровища? Да у нас в имперском банке больше вещей лежит», — фыркнула она. «Здесь лишь самое ценное». «Понял я», — признаю, сглупил, поднял я руки. «Садись», — махнула она на пол в центре комнаты. «Хорошо, хоть тут тоже татами, не придется сидеть на камне». Вернулась от Атарашеке быстро, вытащив из тумбы в углу комнаты и принеся ко мне два испещренных разными закорючками камня, блестящую спицу и красную ленту. Письмена на ленте и спице были теми же, что и на камнях. Отдав один из них мне и связав лентой наши правые руки, она уколола спицей свою левую руку, а камень взяла в правую. «Тоже в правую бери», — кивнула она на мои руки. «Как скажешь», — вздохнул я. пустив мне кровь своей спицей, а громко произнесла «По доброй воле, осознавая последствия, отдаю свою кровь и силу», после чего приложила ранку на левой руке к камню, и мне кивнула делать так же. Теперь понятно, почему она не рассказывала мне ничего о ритуале. Тут и объяснять-то нечего. Все просто как лом. Выполнение сложной инструкции, и будет тебе счастье». пара секунд, и закорючки на наших камнях засветились зеленым, после чего так же быстро потухли. — Вот и все, — вздохнула Атарашеки. — Подождем минут десять и пойдем обратно. — Десять минут? С тобой все в порядке? — Все будет нормально, — ответила она. — Для проводящего ритуал он не так уж и прост. Устала немного, — прикрыла она на мгновение глаза. — «Можешь положить камень и отвязать ленту от руки», — сказала, выпустив из рук свой камушек. «И да. Добро пожаловать в семью, Аматеру Синзи». Улыбнувшись, запихнул куда подальше беспокойство. «Не о старухе. Раз атарашики сказала, что все нормально, значит, так и есть. Ей лучше знать». А вот я в тот момент испытывал довольно странные ощущения. Силы ведьмака после ритуала ожидаемо не работали, это я уже проверил, но ради такого можно потерпеть сколько-то времени без них. Гораздо больше меня волновало, что ощущения были не теми, каких я ожидал. Когда твое тело наполняет Бахир, а именно о нем я думал, не веря до конца в какую-то там магию, в общем, когда он наполняет тело, это словно теплые песчинки в венах. Сейчас же меня словно набили пухом, и я не имею в виду легкость, просто тело набили пухом. И это, черт возьми, точно не бахир. Остается надеяться, что способности вернуться. «Благодарю», — слегка поклонился я, — «остальное можешь оставить на меня».